Глава пятая Эндрюс почувствовал, что его обнимает за плечи чья-то рука. «Я чертовски долго искал тебя, Энди», — произнес ему в ухо Крисфилд, пробуждая его от грез, в которые он погрузился. Он чувствовал на своем лице дыхание Крисфилда, отдававшее коньяком. «Я уезжаю завтра в Париж, Крис», — сказал Эндрюс. «Знаю, брат, знаю». Вот потому-то я так и хотел поговорить с тобой. Зачем тебе ехать в Париж? Почему ты не хочешь отправиться с нами в Германию? Я слыхал, что они живут там по-царски». «Ладно», — сказал Эндрюс, — «пойдем-ка в заднюю комнату к Гринетте». Крисфилд висел на его плече, нетвердый рядом Пролезая через дыру в изгороде, он споткнулся и чуть не упал, увлекая за собой Эндрюса. Они расхохотались и все еще смеясь, вошли в темную комнату, где у очага сидела краснолицая женщина со своим ребенком. Огня не было, и комната освещалась мерцанием редких языков, вспыхивающих в маленькой кучке деревянного угля. Когда оба солдата ввалились в комнату, ребенок пронзительно закричал. Женщина встала, и, не переставая машинально уговаривать, ребенка вышла, чтобы принести огня и вина. Эндрюс рассматривал при свете очага лицо Крисфилда. Щеки его успели уже утратить ту легкую детскую округлость, которую они имели, когда Эндрюс впервые заговорил с ним, подметая папиросные окурки в учебном лагере. «Говорю тебе, брат, что ты должен поехать с нами в Германию. В Париже ничего нет, кроме шлёх Дело в том, Крис, что я совсем не хочу жить как царь или как сержант или как генерал-майор. Я хочу жить, как Джон Эндрюс. Что ты будешь делать в Париже, Энди? Заниматься музыкой. А вдруг... Пойду это я когда-нибудь в киношку, и когда зажгут свет, увижу, что на фортепианах нажаривает никто другой, как мой старый дружище Энди. Может быть. Как тебе? Нравится быть капралом, Крис? О, не знаю. Крисфилд сплюнул на пол между ног. «Забавно, не правда ли? Мы с тобой были добрыми друзьями раньше. Должно быть, это все чин». Эндрюс ничего не ответил. Крисфилд сидел молча, устремив глаза на огонь. «А я все-таки прикончил его». «Черт, легко вышло». «Что ты хочешь сказать?» «Да вот, прикончил, и все тут». «Ты говоришь о...» Крисфилд кивнул головой. «Ха! В Аргонских лесах!» — пояснил он. Эндрюс ничего не сказал. Он почувствовал вдруг сильную усталость. Он вспомнил людей, которых видел мертвыми. «Я не думал, что это будет так легко», — сказал Крисфилд. В дверях кухни показалась женщина со свечой в руке. Крисфилд вдруг замолчал. «Завтра я уезжаю в Париж!» — Пелка воскликнул Эндрюс. «Это конец солдатчины для меня!» «А я уверен, что мы повеселимся в Германии, Энди!» «Сержант сказал, что мы отправляемся в Конд...» Б... «Как это?» «Кобленц!» Крисфилд налил стакан вина и выпил его. Он причмокнул губами и вытер рот тыльной стороной руки. «Помнишь, Энди, как мы...» Выметали окурки в учебном лагере, когда встретились друг с другом в первый раз. Много воды утекло с тех пор. «Я так думаю, что мы больше никогда не встретимся?» «Почему бы нет, черт возьми?» Они снова замолчали, глядя на потухающие угли в камине. Женщина стояла в тусклом свете свечи, уперев руки в бока и пристально смотрела на них. «Я так думаю...» что парень просто не будет знать, куда деваться, если выйдет из армии. «Как, по-твоему, Энди?» «До свидания, Крис. Я ухожу», — резко сказал Эндрюс, вскакивая. «Прощай, Энди, старина! Я заплачу за вино!» «Спасибо, Крис». Эндрюс вышел за дверь. Шел холодный колючий дождь. Он поднял воротник шинели и побежал по грязной деревенской улице в казарму.